Глава пятнадцатая. Жар пылал внутри и не давал покоя. Хотелось нырнуть в ледяную воду и, наконец, хоть немного остыть. Но вместо вожделённой прохлады я чувствовала, что меня снова и снова накрывают тяжёлым одеялом. «Нет, не надо», — бормотала я, не открывая глаз. Сил полноценно прийти в себя не было. От слабости я даже не могла перевернуться с бока на бок. «Что там стряслось?» — требовательным тоном спросил граф. Орен принялся объяснять, но как только он дошёл до бегства по тропе теней, Клеверас рявкнул. «Ты от древности из ума выжил? Она могла погибнуть, едва ступив на край изнанки». «Ну, не погибла же. Ты нашёл на удивление крепкую девицу. Её сил хватило на целых семь минут. Потом, правда, затрясло, но...» «Я тебе немедленно развею», — ледяным тоном отчеканил граф. «Ты опасен для окружающих». Орен переплашился и заверещал. «Да ты что? Я же её спас. Ты бы видел того типа. Рыжий, застывшим взглядом, невероятно сильный маг. Ягодка от страха чуть не упала в обморок». «Рыжий одарённый барон? Любопытно. И что же связывает небогатую фею из глуши и тайного королевского убийцу?» «Понятия не имею. Она не сказала. Да и какая разница? Лучше помоги успокоить потоки в её теле. Не видишь девочки совсем худо». Лев расхмыкнул и приблизился к моей постели. И кто в этом виноват? Сам дел натворил, а я расхлёбывай. Кажется, жизнь ничему меня не учит, раз я снова пляшу под твою дудку. Твоя доброта и наивность не знает границ. Заткнись и скройся. Филин затих, а на мой лоб опустилась тёплая мозолистая ладонь. «Кто же ты такая, Анабель Фаири?» Послышался протяжный вздох графа. «И что скрываешь?» Ответить я не могла, да клеверос и не ждал отклика. От его пальцев повеяло прохладой, и я инстинктивно потянулась вперёд. Граф придержал меня за плечо и пробормотал. «Лежи спокойно, я уберу избыток растревоженной энергии. Изнанка не то место, где можно безнаказанно бродить. Тёмные флюиды повреждают и разрушают магическую составляющую одарённых. Тебе крупно повезло. Ты вырвалась раньше критического предела. Видимо, боги хранят твою бедовую белокурую голову. Меня окутало живительным холодом. Внутри перестало распирать и печь. Жар отступил, дышать стало легче. Я расслабилась, постепенно соскальзывая в сон. «Так-то лучше. Отдыхай». Граф снова вздохнул, но руку так и не убрал. Его пальцы коснулись щеки, скользнули ниже, провели по подбородку, очертили контур губ и на миг задержались, будто нашли нечто интересное. Но мне приоткрыть рот и облизнуть пересохшие губы, как Клеверос отдёрнул ладони выругался. «Тьма знает, что такое!» — буркнул он и отошёл. Его шаги раздались в глубине спальни, но граф так и остался в комнате. Я просто немного за ней присмотрю. Ничего более. Пробормотал Клеверос, и всё стихло. Утром яркий луч солнца разбудил, настойчиво блуждая по лицу. Я приоткрыла глаза и тут же зажмурилась от ослепительного сияния. Снегопад продолжался целую неделю. А сегодня, наконец, тучи рассеялись, выглянуло долгожданное солнце. Счастливая улыбка сама собой проступила на губах. Гулять бы. Я так люблю лёгкий морозец, и искрящиеся сугробы и свежий воздух. В парке перед домом сейчас должно быть просто волшебно. Я попыталась приподняться на локтях, и это даже удалось. Слабость отступила. Руки и ноги слушались, как прежде. А в спальню, я вдруг поняла, что нахожусь в незнакомой комнате. Кругом царил аскетический порядок. Никакой мебели из редких пород дерева, никаких дорогущих парчёвых штор, ни одного ковра или гобелена. Только кровать у стены, массивный стол, заваленный бумагами и книгами, шкаф с толстыми фолиантами и пара кресел. Это совершенно точно не моя спальня. Тогда чья? В кресле возле камина кто-то зашевелился. Я заметила крепкую мужскую ладонь на подлокотнике. Это же граф. А он что здесь делает? Нужно срочно отсюда убираться, где бы я ни была. Но едва я собралась подняться с постели, как с ужасом обнаружила, что лежу в одном белье, сорочке и челках на подвязках. Ни корсажа, ни платья Захотелось застонать от досады, но я побоялась разбудить Клевероса. Лучше всего уйти, пока он ещё спит. Видимо, вчера меня отнесли в ближайшую к лестнице комнату. Я осторожно выбралась из-под одеяла и ступила на каменный пол. Удивительно, но тот оказался тёплым. Наверное, ещё одно изобретение графа. Вот бы во всех домах так сделать. Зима не была бы столь тяжёлой для многих семей с детворой. Стараясь не издавать ни звука, я направилась к двери. Возле окна стояло ещё одно кресло, и на нём, о счастье, лежали мои вещи. Я чуть не взвизгнула от восторга и ринулась натягивать корсаж. Но стоило справиться со шнуровкой, как послышался сонный низкий голос графа. «Уже проснулась и даже можешь самостоятельно двигаться?» «Кажется, Оран прав. Ты на редкость крепкая де... <кхм> леди». Я развернулась и застыла, глядя на вставшего из кресла Клевероса. «Боги, что он обо мне подумает?» От волнения грудь приподнималась при каждом вдохе. Сердце колотилось, словно зажатое в тисках. Во рту пересохло так, что даже сглотнуть нечем. «Я... простите меня, я не хотела». Граф молчал. На его бледных щеках проступили красные пятна. Губы превратились в тонкую почти незаметную линию. Зелёные глаза потемнели. Взгляд прилип к моему наспех зашнурованному корсажу и заскользил к краю сорочки, где виднелись кружевные подвязки подарок Делайлы ко дню рождения. «Извините, что доставила столько хлопот. Мне очень жаль. Я немедленно покину вашу комнату, милорд. Кажется, мы уже договорились, что общаемся без лишних формальностей. Слова Клевера звучали глухо и пугающе, будто что-то ему сжимало горло. «Ты можешь не спешить. Я пойду узнаю, готов ли завтрак». Но он так и не сдвинулся с места, продолжая меня рассматривать. Первая уторопь прошла. Я, наконец, зашевелилась. Схватив платье, прикрылась им и выдавила. Накануне я вела себя непозволительно и сказала то, на что не имела никакого права. «Прошу меня простить. Это больше никогда не повторится. Примите...» Прими мои самые искренние извинения. Клеверас поморщился, как от укуса комара, и пробормотал. «Я тоже был не особо обходителен. Извини. Иногда... иногда я бываю сам не свой. Давай забудем об этом инциденте. Если тебе лучше, то я бы хотел кое-что обсудить. Приводи себя в порядок и спускайся в малую столовую. Позавтракаем там сегодня». Он чуть склонил голову и поспешно вышел, даже не придержав дверь. Та громко хлопнула, и я подскочила от резкого звука. Что тут стряслось, пока я ездила в город? Надеюсь, Клеверст не передумал насчёт нашего договора. Ещё один штраф за преждевременное расторжение соглашения меня уничтожит. Я поскорее надела платье и помчалась в свою комнату умываться.